— дисловий начал он. — Его жизнь висит на волоске. Вытянет он или нет, станет ясно в течение трех дней. Ему, безусловно, будет лучше в госпитале. — Но там он не будет в безопасности, — возродил Магот. Сейчас я отправляюсь к шерифу, доктор. Эти два зубра наверняка попытаются прикончить Ларсона, и вот поэтому-то и нужно, чтобы он оставался в этом доме. Мисс Ванинг оплатит все расходы по лечению, так что не волнуйтесь, «А вы можете остаться возле него?» «Исключено, но я буду приходить два раза в день. Сиделка знает, что надо делать. В том состоянии, в котором он находится, ничего особенного предпринять нельзя. Все зависит от его выносливости и воли к жизни, которая кажется основательной. Но он потерял очень много крови. И нужно будет, чтобы я написал об этом рапорт, Магарт». «Я пойду с вами», — заявил мимоходом Магарт, — — Может, задержимся еще на две минутки, чтобы выпить кофейку? — прибавил он, увидев входящую горничную с подносом в руках. — Лучше я подожду вас в машине, — произнес Кобер и попрощался с Ведой. — Любовь моя, не распоряжайся, как у себя в доме, — заметила Веда, когда ковер вышел из комнаты. — Если один или другой из твоих друзей нуждается в комнате... Магост проглотил кофе и обнял Веду за талию. Не сердись, сердце мое, ты увидишь свою фотографию в газетах, когда минует опасность, и весь свет будет считать тебя героиней. К тому же, если дело повернется так, как я, надеюсь, мои друзья и я расположатся здесь совершенно незаметно. Ты не возражаешь, дорогая, если я поцелую тебя на прощание. Шериф располагался за своим маленьким письменным столом. удобно положив на него ноги и сжимая зубами потухшую сигару. От него только что вышел Симон Гартман. Это было неприятное свидание. Гартман обвинил Магарта в том, что он организовал бегство Кэрол. К тому же он обвинил Кэмпа в некомпетентности и бросил несколько фраз, ясно говоривших, что он может обратить на него внимание весьма влиятельных кругов. Кэмп с беспокойством размышлял, что на поиске Кэррла у него осталось всего шесть дней, и он совершенно не представлял, где ее искать. Увидев вошедшего в кабинет Магарта, он сердито заворчал. — А, это ты! Как раз тебя я и хотел видеть. Он снял ноги со стола и поставил их на пол. — Так это ты помог убежать этой проклятой девчонке? Магарт подвинул стул и сел. — Это получилось случайно, — ответил он, закуривая сигарету. Ведь я тоже потерял голову на несколько секунд. Ваши люди также выглядели неблестяще. Адресуйте ваши упреки и своим подчиненным. — Я примусь за вас всех, — угрожающе заявил Кэмп. — Только что отсюда ушел Гартман. Он взбешён и жаждет вашей крови. — А вы спрашивали себя, почему он так волнуется, — спокойно произнес Магарда. У него синий ужас при одной мысли, что девчонка завладеет своим состоянием. Держу пари, что он успел растранжирить немало ее денег и дрожит при одной мысли о возможной ревизии. О по глаза полезли на лоб. Но у вас нет никаких доказательств. Знаю, и поэтому говорю это только вам. Может быть, я ошибаюсь, но не думаю. Один мой друг занят тем, что проводит негласное следствие о Гармене. и мы будем держать вас в курсе дела но у меня есть нечто намного более важное и серьезное вы когда-нибудь слышали о суливанах конечно это сказка для спящих стоя суливанов не существует просто они служат для объяснения всех нераскрытых преступлений забудьте про эти бредни твердо заявил маггаррт откинувшись назад на стуль суливаны не только существуют, но и находятся в этой местности. Они только что прикончили брата Стива Ларсона, а прошлой ночью серьезно ранили и самого Стива. «Я не знал, что у Ларсона есть брат», — удивился Кэмп. «Если бы вы это знали, то, вероятно, были бы президентом Соединенных Штатов», — ухмыльнулся Магард. «У Ларсона есть, вернее, был брат, гангстер средней руки, поссорившийся с Барри банкиром». Сулливанам было поручено ликвидировать его. Рой запрятался у своего брата, но Сулливаны все же сумели обнаружить его. К тому же сюда приплелась еще одна вещь. За неделю до появления Сулливанов Стив Ларсон нашел в опрокинутом фургоне Кэрол Блендиш и привез ее к себе домой, где она оставалась до недавнего времени.